Занятия проходили довольно однообразно. Нам рассказывали новую тему, мы записывали в тетради, иногда стучали по калькуляторам, чтобы сказать профессору то, что он и так знает. Эта рутина никак не могла отвлечь меня от мыслей об отце, матери и лототе. Что же происходит? Почему именно сейчас? Кто эта женщина, которую убили? И что она знала? Ответов не было, поэтому я с нетерпением ждал, когда смогу отправиться в офис. Там я хотя бы чувствовал себя гораздо увереннее и свободнее в плане мыслей. Здесь же... В коридоре раздался звонок, и студенты вскочили со своих мест. Профессор что-то кричал им вслед, но остановить толпу, желающую как можно раньше добраться до столовой, было весьма проблематично. Однако я не спешил. А выйдя из аудитории, вновь остановился. Ко мне бежала зеленоволосая Ауэй. И заму! Девушка прыгнула и сдавила в своих объятиях. «Как я по тебе скучала!» «Ого, видимо, и правда скучала, раз так ведет себя среди студентов». «Ты случайно не перегрелась?» – переспросил я. Но вместо ответа получил страстный поцелуй. Аоя впилась в губы, будто мечтала об этом всю жизнь, а когда оторвалась, взглянула на меня с усмешкой. «Ты чего такой, Бука, Изаму? Или не рад меня видеть?» «Просто это несколько неожиданно», – пробормотал я. «Ты бросаешься мне на шею у всех на виду? А что здесь такого?» – рассмеялась та и слегка ударила меня в плечо. «Я думала, что мои губки тебе нравятся». При этих словах мимо проходящие студенты удивленно уставились на нас. Оно и понятно, все же Аои прослала в университете той еще эгоистичной стервой, которая никого не подпускает к себе на пушечный выстрел. А тут простой парень вроде меня. «Так когда я смогу прочитать новую серию про наемницу?» Хищно улыбнулась девушка. «Прости, сейчас не до этого. У меня большой проект». «Я слышала, у тебя проблемы?» Она наигранно надула губки и выгнула бровки домиком. «Иди ко мне. Я пожалею». С этими словами Аоя прижала меня к пышной груди и принялась гладить по голове. «Бедненький Изаму. Мой маленький мальчик. «Да что ты творишь?» – не удержался я и вырвался из ее рук. «Я не просил о помощи, но я по глазам вижу, что она тебе требуется, а тебе нет». «И мне тоже», – заигрывая, прикусила нижнюю губу. «Ты сумасшедшая». Я взмахнул руками и двинулся по коридору. Настроение вновь упало. «У меня есть на то причина!» – крикнула вдогонку девушка. «Интересно, какая?» И, словно прочитав мои мысли, завибрировал телефон. Достав его из кармана, взглянул на короткое сообщение от АОИ. «И причина у тебя в штанах», – озабоченная баба. «Боги, да что с ней не так?»